Мэри, Боменор, ноябрь 1558 и с сна меня вырывает грохот. — Леди Мэри, что это? — восклицает горничная, сев на сундуке. Я сползаю с кровати, разыскиваю в темноте свечу, нахожу огарок оставшийся с прошлого вечера, зажигаю его от углей в камине. Горничная громко стучит зубами, не знаю уж, от холода или от страха. «Завернись в это», — говорю я, бросив ей платье. Снова грохот. Теперь, понимаю, стучат в дверь. На цыпочках мы прокрадываемся на лестницу и видим, как сонный дворецкий с зажжённым канделябром бредёт к дверям. «Сейчас, сейчас! Имейте терпение! Кто там?» — кричит он. Позади нас появляется, протирая глаза маман. «В такое время!» — говорит она. Это могут быть только дурные вести. Стокс сбегает по лестнице, прыгая через две ступеньки. Проносится мимо капуши дворецкого. «Это я, Кэтрин!» — доносится голос из-за двери. «Со мной Левина и Джуна! Впустите нас!» Все мы спешим вниз, а Стокс отодвигает огромный засов и распахивает дверь. «Шири!» — восклицает Маман, прижимая к себе мою сестру. «Что случилось? Почему вы здесь в такой час?» «Королева!» — начинает Левина. «Скончалась?» — быстро спрашивает Маман. Кэтрин и Джуна, войдя, дружно падают на ближайшую скамью. «Нет, но думаю этого недолго ждать», — отвечает Левина. Упала без чувства себя в покоях. Никак не приходила в себя, и ногти у нее посинели. Сьюзен Клоренсьо принялась над ней выйти, причитать, — торопливо рассказывает Кэтрин. Вид у нее совсем измученный, должно быть, всю дорогу они, что есть сел гнали лошадей. «Тайный совет не знает, что делать», — подхватывает Джун, а половина двора уехала в Хэтфилд. — К Елизавете? — спрашиваю я. — Да, мышка, к Елизавете. «Да это бог, чтобы наследницей назвали ее!» «Судя по общему бегству к ней, большинство хочет того же!» Маман помогает девушкам снять плащи, а я со страхом думаю о том, что история может повториться. Вся страна обожает Елизавету. Не дай бог, королева назовет наследницей Кэтрин. Это откроет ящик Пандоры. Должно быть, о том же думают и остальные. Напряжение в комнате... «Сгущается так, что кажется, его можно резать ножом». «Ты замерзла», — говорит Маман, растирая Кэтрин руки. «Мы покинули двор без дозволения», — говорит левин «Я боялась за ее безопасность, и она обнимает за плечи мою сестру». «Ты правильно сделала, Левина». «Есть риск, что королева разгневается, но кто знает, какой хаос начнется в столице, если она умрет, не назвав наследника. Тогда Кетти, оборвав себя, она спрашивает, «Королева кого-нибудь назвала?» Стокс разжигает огонь в большом камине, и пламя ярко вспыхивает, наполняя холл теплом и светом. В самом деле, Мне не приходило в голову, что будет, если королева не назначит себе наследницу. Когда мы уезжали, нет. Королева умирает. Эта мысль поднимает во мне возбуждение, нерадостное. Нет, чувство внутри намного сложнее, к тому же окрашенное страхом за сестру. Но я рада, что ее больше не будет. Возможно, так ощущается месть» только повторяла снова и снова. Продолжает свой рассказ Левин «Совсем нет мальчиков, ни единого мальчика. Ах, если бы я могла назвать своим наследником мужчину! Но все, что мне остается, выбирать из девушек!» Она намекала на кого-то, спрашивает Стокс. «Вроде бы нет. Словом, я решила лучше увезти Кэтрин оттуда, чем все дети ждать». «Ты поступила правильно», — повторяет Маман. Наступает молчание, и длится, кажется, целую вечность. А потом Маман говорит. «Ладно, девочки, а вам пора в постель». «Следом едет повозка с нашими вещами», — говорит Кэтрин. «И с собаками. Маман, когда они приедут, можно будет собакам ночевать с нами? Сейчас она выглядит ребенком, да и просьба совсем детская». Мы медленно поднимаемся по лестнице, оставив Маман, Стокса и Левину у огня. Наверняка они хотят обсудить что-то, не предназначенное для наших ушей. Оказавшись в спальне, мы с Пэгги помогаем Кэтрин и Джуна раздеться. Только теперь я замечаю, что их платья все в дорожной грязи. Горничная занимает сундук, а мы трое теснимся на кровати. Заснуть мне не удается». Некоторое время я сижу и смотрю на Кэтрин и Джуна. Они спят в обнимку, и выглядит это так удобно, так естественно. Мне, не терпящее чужих прикосновений, трудно вообразить подобную близость. Потом я прокрадываюсь на лестницу, чтобы послушать, о чем говорят внизу. Левина рассказывает о каком-то Берни. Он глаз нее не спускает. Интересно. Связаны ли это с теми рисунками, что я нашла у Вины в тот день? Страшные картины казней на костре, такие живые, что, кажется, слышны вопли, сжигаемых заживо. Я сидела на мессе, прижимая эти рисунки к груди, словно любовные письма, и бумага, царапающая кожу, напоминала о том, как ненавистна мне вера, ради которой люди творят подобный ужас». Немного позже мы с Левиной встретились на берегу реки, обернули бумажные листы вокруг тяжелых камней, побросали в воду и смотрели, как они тонут. — Вы думаете, Кэтрин самом деле грозит серьезная опасность? — Этот вопрос задает Стокс. — Пожалуй, маловероятно, — отвечает Левина. — Времена меняются, если ее не... — Вспомнит джейн прерывает подругу Маман. «Были ли времена, когда мы ничего не боялись? Разве что много лет назад в Брэдгейте. Вспоминается одно лето, я тогда училась доить корову. Детские пальцы на теплом, тяжелом вымени. Радость, когда у меня получилось. В ведро потекла первая струйка молока. Сколько мне было? Семь? Восемь? Не помню. Но это был рай. А потом... Всех нас изгнали из рая. Уже несколько дней Кэтрин здесь, и на себя не похожа. Часами сидит, подобрав под себя ноги и обхватив себя руками, и невидящим взглядом смотрит в окно. Или не отходит от Джона, цепляется за нее, словно за единственную плавучую доску в бурном океане. Джуна изо всех сил старается развлечь свою подругу. Вот и сейчас листает вместе с ней книгу-гравюр с фантастическими зверями. Но все тщетно. «Где твой брат?» — шепотом спрашивает Кэтрин. «Почему он не приезжает?» «Он не может, Кетти. Он должен остаться при дворе. Ради нашей семьи, ради матушки. Ты же знаешь», — отвечает Джуна. «Сейчас раннее утро. Все мы собрались в комнатах, маман, коллекция осунувшихся лиц и кругов под глазами. Никто из нас сейчас толком не спит по ночам. Маман и Львина сидят рядышком у огня и о чем-то тихо беседуют. Никогда не знаешь, что может произойти после кончины монарха, повторяет маман. Мне вспоминается смерть моего кузена, молодого короля Эдуарда. Тогда вся наша семья пребывала в лихорадочном волнении. Как же? Ведь теперь Джейн станет королевой. Меня оставили в Брэдгейте одну с нянькой. Тщетно гадала, почему прежде никто никогда мне не говорил, что однажды Джейн унаследует престол. Тогда я еще не понимала значения крови, связывающей семьи друг с другом, и того, что доля крови Тюдоров в жилах однажды может возвести тебя на трон. Хочешь ты того или нет? Потом мне пришлось узнать об этом больше, чем хотелось бы. Я сажусь под окно, рядом с сестрой, и тоже выглядываю наружу. Весь парк заледенел, лужайки покрылись хрустким белым покрывалом, на листьях ледяная броня. Вдалеке виднеется озеро и туман над ним, а еще дальше — небо. Такое же белое, как земля. Скоро начнется рождественский пост. Будем несколько недель есть соленую рыбу. В этом году нас ждет невеселое Рождество. Одинокий олень скребет мерзлую землю копытом, принюхивается. Разыскивает что-нибудь ясное. А кроме него, кажется, на многие мили вокруг не осталось ничего живого — Только цепочка крошечных, трёхпалых следов под окнами говорит о том, что ещё живы птицы. Надо будет насыпать для них под окном зерна. Кэтрин рядом со мной вдруг подбирается, словно собака, навострившая уши. Проследив за её взглядом, я вижу, что сквозь утренний туман к дому медленно движется какая-то фигура — одинокий всадник. «Кто-то едет», — говорю я. Должно быть, гонец или гость. Маман высылает ему навстречу дворецкого. Всадник спешивается, а мы вглядываемся в него, собравшись у окна. «Хертфорд!» — шепчет Кэтрин, и, кажется, на мгновение вновь становится собой. На госте плащ до земли, и стоит он спиной к нам. Кто это? Понять невозможно. «Вряд ли, кетти отвечает Джуна. «Я бы узнала лошадь!» Кэтрин снова паникает. «Мы видим, как Дворецкий приветствует гостя и ведет в дом. Судя по всему, приехал гонец». «Это новости», — говорит маман, видя Дворецкого с письмом в руке. Молча слушаем, как хлопает внизу дверь, с грохотом задвигается засов. Вот эхом отдаются шаги Дворецкого вверх по лестнице, Кажется, он поднимается целую вечность. Вот жалобно скрипит дверь. Вот он перед нами. Из дворца, говорит маман, взяв у него письмо и взглянув на печать. Ломает печать, разворачивает плотный пергамент, подносит его к свету. Она назвала Елизавету и выдыхает. Слава Богу! а потом, рассмеявшись, срывает с пояса четкие бусины дождем рассыпаются по полу. Они нам больше не нужны! Маман хватает за руки левину. Подруги кружатся по комнате, словно в хороводе. Джуна тоже смеется и хлопает в ладоши, а собаки кити прыгают вокруг и лают, внося свою долю в эту веселую суету. Елизавету Я никогда не видела, но о ней много говорят вокруг. Главным образом хвалят ее ум, хотя маман всегда добавляет, что Джейн была лучше образована. Еще говорят, что Елизавета не красавица, но внешность у нее впечатляющая. В этом ей отдает должное даже Кэтрин. Мне вспоминаются отрывки из писем Пегги, ее выражения. «Сила природы». «Хорошо ли, что Елизавета станет королевой?» «Судя по реакции маман то новость, просто прекрасна А ведь маман знала и Елизавету еще девочкой. Значит, в ней не ошибается. Джуна тоже срывает себя четко и бросает в угол. Там их ловит зубами Стэн и принимается трепать, словно пойманную крысу. Неужели только я замечаю, что Кэтрин сгорбилась у окна, и закрыла лицо руками. Я сажусь с ней рядом. — Ты же не хотела, чтобы наследницы назвали тебя? — спрашиваю я. — Нет, конечно, — отвечает она ломким голосом, словно сдерживает слезы. — Что из меня за королева? Только вообрази! Да я бы через три дня осталась без головы! С ее губ слетает короткий невеселый смешок, и обе мы «Ненадолго замолкаем. Я думаю о Джейн. Она должно быть тоже. «Значит, ты в безопасности, — говорю я, помолчав, — и беру сестру за руку. Рука у Кэтрин холодная и хрупкая, словно мёртвый щегол, которого один из наших котов сегодня принёс мне в спальню. Только Элизавета терпеть меня не может». Я с ней едва знакома, но уже умудрилась нажить в ней врага. «Тогда не возвращайся ко двору», — говорю я. «Мэри, ты будто совсем меня не знаешь. Я здесь зачахну и умру с тоски». Она встает и тихонько выскальзывает из комнаты. Маман не замечает происходящего с Кэтрин. Они с Левиной и Джуна, склонившись голова к голове, составляют меню для праздничного ужина. «Сила баб говорит Левина, — «десерт из густых сливок, взбитых вручную, с сахаром и белым вином». «Да, да, да и за сахаренной фрукты», — подхватывает Джона. «И марципан, побольше марципана», — добавляет маман и подзывает дворецкого, чтобы он передал распоряжение на кухню. Но в этот миг стучат в дверь. Входит Паш, раскрасневшийся от мороза и спешки, останавливается перед нами, глядя на свои сцепленные руки. В отдалении доносится перезвон церковных колоколов. — Что такое, Альфред? — спрашивает маман. — У тебя какие-то новости? Колокола звучат уже ближе. Должно быть это в нашей деревенской церкви. — Да, миледи. — кажется, ему трудно подобрать слова. Все мы молча ждем, пока он мнется, Ломает себе пальцы и, наконец, выдавливает. Пришли вести из Лондона. Королева скончалась. Упокой бог ее душу. Должно быть, новость о смерти Марии Тюдор Привез второй гонец следом за первым. Альфред осиняет себя крестом. На мгновение я задумываюсь о том, Истинный ли он католик. Или для него, как и для всех нас, привычка креститься за эти годы стала второй натурой? «Мон Дио!» — восклицает Маман. «Боже мой! Значит, все кончено!» Все мы молчим. Такую новость в одночасье не переваришь. «Благодарение Богу!» — говорит вполголоса Левина. «Не будет больше костров!» Знаете, мы с Марией росли вместе. Маман останавливается и задумывается, словно смотрит в прошлое. Но сейчас не нахожу в себе ни крупицы печали. После Джейн нет. Как же развращает власть! Она опускается в кресло, подпирает голову рукой. И все эти несчастные души, Никто не отвечает, однако всем понятно, что она говорит о казненных на костре. Паш стоит перед нами и мнет в руках шапку. «Ах, да, Альфред!» — говорит, вспомнив о нем маман. «Сходи к капеллану, передай, что я приказываю звонить в колокола». «Миледи, кое-что еще!» — бормочет он, не отрывая взгляд от пола. «Что?» спрашивает Маман. — Кардинал Пол, он тоже скончался. — Кардинал? В тот же день? — Это я и хотел вам сообщить, миледи. — Как странно, — говорит Маман и качает головой. — Что ж, есть смысл в том, что и в той жизни они будут вместе. Благодарю, Альфред. Теперь иди и распоряди, чтобы звонили в колокола. Я задумываюсь о том, где будут вместе королева и кардинал. В адском огне за то, что отвергли новую веру, или в чистилище, потому что в него верили. В Библии сказано, каждому будет по вере его. Но трудно представить мир, в котором правдой оказывается то, во что веришь. Альфред бармочет. «Да, миледи» и с явным облегчением исчезает за дверью. «А где Китти?» — прерывает молчание Джун. «Она была расстроена. Может быть, тебе ее поискать?» — говорю я. «Что же ты мне сразу не сказала?» Джуна кажется всерьез обеспокоенная, подзывает любимого пса Кэтрин и вместе с ним вылетает из комнаты. «А ты, Вина, что теперь будешь делать?» — спрашивает маман. «Георг и Маркус могут вернуться, ну что дальше? Вы останетесь в Англии». «За прошедшие годы Фрэнсис Англия стала мне домом», — отвечает Левина. «Здесь мне все привычно, к тому же при дворе я зарабатываю на жизнь. Елизавета хорошо меня знает еще с тех пор, когда мы познакомились при дворе Екатерины пар Да, это теперь тебе пригодится», — говорит мама «Несомненно», — отвечает Левина. Сесил уже закидывал удочку, спрашивал, намерена ли я остаться при дворе. «Я рада», — говорит Маман. «Не могу и думать о том, чтобы потерять еще и тебя. Сесил, должно быть, станет теперь ее главным советником». «Разумеется», — отвечает Левина. «Он ведь тоже приходится нам родственникам, правда дальним. Раньше он служил Сеймуром. Сеймуры теперь тоже пойдут в гору. «Я рада, что меня не призовут ко двору», — говорит Маман. «С этим покончено. фени конец. Теперь у меня есть Токс и моя спокойная жизнь. Обе обмениваются улыбками. И Мэри, — добавляет Маман, — поворачивается ко мне, встречает мой взгляд мышка. «Ты ведь не хочешь ехать ко двору?» «Нет, маман», — отвечаю я. «Что может быть лучше мирной жизни здесь, в Бом и Норе? А еще лучше — в Брэдгейте. Как вы думаете, теперь, когда все пойдет по-новому, нам вернут Брэдгейт?» «Это вряд ли», — коротко произносит маман. «Я чувствую, за ее немногословием скрывается что-то, о чем она не хочет говорить». Представляю себе Брэдгейт, мысленно черчу в уме его план, вспоминаю коридоры просторные залы. В моей памяти он неразделим с Джейн. Вот она сидит с книгой у окна, вот гуляет в парке, молится в часовне. Но ее нет, как и Брэдгейта, дома моего детства, и никогда не будет. — От чего такой грустный вид? — спрашивает маман. «Нет, ничего», — отвечаю я и заставляю себя улыбнуться. «Ничто не порадует меня больше, чем возможность остаться с вами, маман. Вы знаете, что я счастливее всего вдали от двора». «Что ж, попробуем убедить и Кэтрин остаться с нами», — говорит она. «Хотя, должно быть, ей придется читать заупокойные молитвы. Она ведь была фрейлиной королевы. Вот этому Кэтрин не обрадуется. Замечает Левина, а потом добавляет. Ты знаешь о Хэртфорде? Брат Джуна? У Кэтрин вечно какие-то мальчики, не один, так другой. Нет. Теперь, похоже, всё серьёзно. Ну, если до этого дело дойдёт, задумчиво говорит маман, не такая уж плохая пара, родословные у него вполне приличные. «Ты его знаешь, Вин?» «Видела мельком. Очень похож на сестру, как близняшки. Хотя, кажется, они не близнецы. Сестра его мне по душе, если и по характеру он на неё похож. Мы сойдёмся, — говорят он, чистолюбив, — добавляет Левина. «Что за юноша без капли чистолюбия?» — отвечает маман. Особенно юноша из такой семьи, испытавший несчастье. Однако нужно быть осторожными. Сначала хорошенько все обдумать. В конце концов, Кэтрин — не какая-нибудь мещанка. И нельзя выдавать ее за первого встречного. Вдруг мальчик просто мечтает возвыситься за счет этого брака. Продолжает она, размышляя вслух. Кровь Тюдоров в наших жилах скорее проклятие, чем дар. Впрочем, Хертфорд — достаточный родовид. В нём тоже есть капля королевской крови. И не сомневаюсь, что Елизавета вернёт ему титул. К его семье она всегда питала симпатию. Тут Левина фыркает, и маман смеётся вместе с ней. Очевидно, этих слов есть подтекст, в который я не посвящена. Одна беда — если они поженятся... «Мне придется терпеть его мамашу, невыносимое существо, настоящая гарпия. В старые времена мы звали ее Стэнхоуп, она этого терпеть не могла». Я слышала, в последнее время герцогиня смягчилась, замечает Левина. «Она ведь вышла за дворецкого, верно? Что ж, должно быть, это поубавило ей спеси Обе снова смеются. что ж Для всех нас золотые дни позади. Может быть, кроме тебя, Левина? Они сплетничают и смеются у камина. А я смотрю на них и думаю, что никогда не видела маман такой довольной. Теплое чувство согревает сердце. Ведь она счастлива еще и потому, что я рядом.